Слушайте, далее. Другой вопрос. Тут черт полез куда-то в свою мохнатую шкуру, сверился с бумажкой. Что такое партизанская отвага и как с нею бороться? И третий вопрос. Опять черт заглянул в свою шпаргалку. Чего вы, партизаны, ищите и что считаете за счастье? Ответьте, Семен Михайлович, на эти три вопроса и требуйте Соби, какой хотите награды. «Ах, думаю, шпион, ты проклятый! Да неужели ж ты вправду считаешь, что я отвечу на твои вопросы? Да ты режь меня, жги, слова тебе не скажу. Ты и не черт совсем, а новейшее приспособление вражеской разведки. Думаю так, а против воли в мозгу отвечаю на его вопросы. Языком не шевельнул, только в уме. Беремся мы из народа за счет его сознательности». И с каждым месяцем больше нас потому, что сознательность растет, а партия нас организует. И за счет молодежи подрастающей, вроде вас, тоже увеличиваются отряды. Так я думаю, но молчу. Черт впился в меня зеленым, как в радиоприемнике, глазом и подгоняет. «Говори, говори, а я ничего не говорю, а только про себя думаю». Вот и другой вопрос – Насчет отваги партизанской. Это, думаю, страдание народное и боль детей и женщин. Черт смотрит на меня, и в глазу его вижу, уголочек совсем тоненький становится, как в ту секунду, когда станцию нужную поймаешь. «Говори, говори!» – толкает он меня под бок. «Ничего я тебе не скажу!» – крикнул я. «А черт опять как зарегочит!» Работает моя мысль уже над третьим вопросом насчет того, что ищем мы, партизаны, и что считаем за счастье. Чего мы ищем, ясно. Свободы от фашистско-буржуазного угнетения, от оккупации, эксплуатации, от всякого насилия над трудящимся народом. А когда этого добьемся, будем бороться дальше, до полной победы коммунизма. Это и будет счастье трудового народа, а значит, и каждого из нас партизан. Смотрю, в глазу моего черта уголок расширился до 180 градусов, что означает, потерял он станцию и ничего больше не слышит, не понимает. «Эх», — говорит он, — «дал ты мне, Семен Михайлович, ответы на все три вопроса, только не знаю». «Как эти ответы буду докладывать нашему чертячьему штабу?» «Не говорил я ничего. Брешешь ты!» Горько он так рассмеялся и копытом махнул. «Не знаешь ты, Семен Михайлович, нашей техники. Мне голоса твоего не надо. Я все и так услышал. Только ответы твои совсем не секретны и ничем штабу нашему не помогут». Я тут соображаю, а и в самом деле... «Какие секреты я открыл? Нехай знает Бисово отродье, что партизанская армия непобедима». Черт продолжает. «Хоть и негодны мне твои ответы, и не порадуют они сатану, только ты задание выполнил честно и можешь требовать награды. Хочешь, поднимешься с этого сена, а у тебя на груди будет гореть золота звездочка, героя Советского Союза». Так он соблазняет». И поднялось во мне такое чувство. «Ах, хорошо, встану, хлопцы соберутся, а я перед ними пройдусь Гоголем не хуже Болицкого Григория Васильевича. Но соображаю, что хлопцы-то возле меня хоть и соберутся, да тут же и начнут надо мной смеяться. Откуда у тебя, Семен Михайлович, эта звездочка? Ты что, двенадцать эшелонов под откос спустил? «Черт, мысль мою прочитал и говорит». То верно, что герою тебе давать только смех вызывать. А вот если орден? Нет, отвечаю. Не надо мне без дела никакого ордена, коль я делом зарублю, мне командование и советское правительство не откажут, дадут. Так какого же рожна надо? Какую награду за сведения? Ничего мне от тебя не надо. Пошел к черту. Хитрая такая улыбка вытянулась у него от уха до уха. И зашептал он, «Я тебе одну тихую награду дам. Никто не узнает, а тебе та награда будет для души, как масло для машин». «Слухай, семён Михайлович, дам я тебе такую награду. Будут тебя отныне все только хвалить, и начальство, и товарищи. Никогда никто ругать не станет, никто слова дурного не скажет. И будешь ты до самой своей смерти, освобожден от критики и самокритики. Такая будет ровная и тепленькая жизнь, что все на тебя глянув, станут радостно улыбаться».